запечатали казенными печатями, равно и богодельню еретицы Матрены. Здешние господа остаются пока мест нетронутыми, но с них, кроме Марьи Ванны как заезжей, взяты подписки о невыезде из имения. Наблюдение же за ними поручено нашему господину-исправнику, а гостившую в Луповицах барышню Кислову отвезли в город к родителям,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 Угождай только Богу святыми делами. Хорошо бы тебе воротиться на прежнее место, Либо у меня пожить в новом имении, Но этого до некоторого времени исполнить невозможно, Потому что случилось у нас неожиданное и великое несчастье. Железная скелетная рука Полифема, сына Посидонова, коснулась и нашего тихого от суеты мирской убежища и грозит тем, что было со спутниками Одиссея в пещере циклоповой. Примечание. Это и некоторые другие выражения письма Марии Ванны, дословно взятые из письма образованной петербургской хлыстовки, писанного во второй половине сороковых годов.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 Клыстовскую ересь. Конец примечания. Егорушку увезли неизвестно куда. Дом братьев описали и отчасти запечатали. Я отпросилась в свое имение и дорогой узнала, что Полифемы туда простер ужасную свою руку. По этой причине лучше тебе пока место оставаться в своем доме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 писать с ним безопасно это письмо на всякий случай сожги чтобы никаких следов от него не осталось и я равным образом также поступлю с письмом которое пришлешь мне времена пошли неблагоприятные подули с севера все доброе и истинное мертвящее холодные ветры необходимо их переждать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 Спросила удивленная Дуня. «Да, велика Великороссийской, — твердо ответил Герасим Силыч. Правда, есть в ней отступление от древних святоотеческих обрядов и преданий. Есть церковное неустройство, много попов и других людей в клире недостойных, прибытками и гордостью обуянных,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 и не раз беседовал с ними. — Что ж вы думаете о них? Что это за учение? — Бесовское, — ответил Герасим Силыч.